Глава третья. После несчастья с отцом Линус стал проводить больше времени на улице, поскольку в квартире стало словно затхло и липко. И мать, и отец были активными общительными людьми и плохо подходили на роли сиделки калеки. Воздух пропитался горем и ожесточенностью, поэтому Линуса тянуло на улицу. Во двор. Со временем он начал общаться с двумя мальчиками, которые болтались там по схожим причинам. Хенрик учился в местной школе на класс старше Линуса, а Матти на класс младше, правда, в первом классе ему пришлось остаться на второй год. Ему и Линусу было 11, Хенрику 12. Наверное, они виделись на улице и раньше, когда были младше, возможно, играли вместе, но только оказавшись изгнанными из собственных семей, стали друзьями и вступили в медвежье братство. Отец Матти был чем-то вроде местной знаменитости, но известность приобрел в связи с печальными обстоятельствами. Когда Матти было пять лет, их пудель написал на пол, потому что родители Матти так напились, что были не в состоянии его выгулять. И тогда отец в приступе белой горячки сбросил собаку с балкона девятого этажа. Одного этого хватило бы, чтобы заработать себе дурную славу, но собака к тому же упала на семилетнюю девочку, которая прыгала через скакалку с друзьями. Ее прибило к асфальту, а последствиями удара стали перелом ключицы и необратимые повреждения головного мозга. Собака скончалась сразу. Об этом событии написали в газетах, и на форуме флешбэк началась настоящая травля. Жестокость по отношению к животным в сочетании с нанесением травм ребенку распаляла журналистов, и они пускались в детальное описание того, что, по их мнению, следует сделать с Йоккумом, отцом Матти. Его имя выяснили старались упоминать везде, где только возможно. Несмотря на мнение общественности, степень опьянения и отсутствия умысла сочли смягчающими обстоятельствами. Отца приговорили к году тюрьмы за жестокое обращение с животными и нанесение тяжких телесных повреждений. Он успел отсидеть два месяца, а потом его забили до смерти в тюремной комнате отдыха. Можно было предположить, что известие о его смерти положит конец травле, но этого не произошло. Теперь всю ненависть направили на мать-мать и шлюху, которая спала с подонком. Ей звонили, писали, иногда приходили домой под дверью шептали всякое, и тем самым превратили маму в трясущийся комок страха, который не мог встать с кровати без целого набора таблеток и уснуть без бутылки водки. Когда Линус и Матти начали общаться, компания ненависти уже давно переключилась на новые объекты, но мама Матти все еще почти не выходила из дома. Общалась она только с братом, когда он возвращался домой из европейских турне на грузовике. В основном она сидела дома и, опустив жалюзи, курила. Из трех мальчиков мать больше других проводил время на улице. С Хенриком все было совсем иначе. Прошло несколько лет, прежде чем Линус это понял, а Хенрик смог объяснить, почему и он нашел приют во дворе. У обоих его родителей была постоянная работа в Каролинской больнице. Мать работала в столовой, а отец в хозяйственной части. Они познакомились на корпоративе и вскоре родили двоих детей. Хенрик и его сестру Лиису, которая была младше на два года. Хенрик не знал, что именно потом пошло не так, возможно, все было не так с самого начала. Они уходили на работу, возвращались в полшестого. Мама готовила ужин, папа читал газету. Семья ужинала. Затем родители смотрели телевизор, а в 11 часов ложились спать. Вот и все. Когда Хенрик впервые описал ситуацию у себя дома, болтаясь головой вниз на лазалке, мать его чуть не ударила. — Да что с тобой такое, — сказал Матти, — у тебя же типа семья мечты. У Линуса батя овощи, у меня мать психопатка, а ты только бу-бу-бу, родители идут на работу, приходят домой и смотрят ящик. В тот раз Хенрик не смог объяснить понятнее. Понурившись, он оставил Линуса и Матти на детской площадке и пошел домой к семье, где все отлично. С годами Линус лучше стал понимать Хенрика. Однажды он и Лиза одновременно вышли со двора и вместе пошли в школу. До этого он никогда с ней не разговаривал, и после этой семиминутной прогулки длиной в вечность не собирался делать этого снова. Линус еще не встречал подростка, который бы производил более удручающее впечатление. Лииса походила на рыбу. Немного выпученные глаза не выражали никаких эмоций, моргала она редко. Волосы прямые и блеклые. Она почти все время молчала, а те немногие слова, которые все же произносила, говорили с монотонным голосом, словно человеческий язык был ей чужд. Сложно было представить себе, что в ее теле вообще бьется красное сердце, а в венах течет теплая кровь. Линус никогда не видел ее во дворе, только по дороге в школу или обратно, и, видимо, это означало, что почти все свободное время она проводит дома, и это и превратило ее в амфибию, в рыбу, выброшенную на сушу. Постепенно Линус познакомился с родителями Хенрика, и они произвели такое же впечатление. К этому моменту у Хенрика развелась способность к абстрактному мышлению, и он стал использовать слово «холодно». Дома у него было очень холодно, и даже зимой ему надо было во двор, чтобы не сдохнуть от холода. Объединившие трех мальчиков обстоятельства были разными, но результат один. Каждому из них дома было плохо, и поэтому пришлось создать новый дом вместе. Нашелся еще один общий знаменатель. Дома им почти не давали денег. Линусу и Мати, потому что денег не было, а родители Хенрика считали, что у него все есть. Вместе эти изъяны создавали потребность в заработке и помещении. Линус уже торговал таблетками и имел связи. У Мати был дядя дальнобойщик, который привозил домой то одно, то другое. А у Хенрика было помещение. В каждой квартире в сарае прилагалась кладовка в подвале. Ко всем странностям семьи Хенрика добавилась еще одна. Они никогда не ходили в свою кладовку, потому что там не было более-менее или ничего. «В смысле?» — возразил Линус. «Что-то там наверняка есть, какой-нибудь старый, ну не знаю, кухонный стол, какая-нибудь уродская картина». «Не», — сказал Хенрик, — «у родаков есть только необходимые вещи, которыми они пользуются, пока те не сломаются, а потом выбрасывают». «Ну а типа твои старые игрушки?» У меня их было мало, их продали, когда я вырос. Мать засмеялся и слегка толкнул Хенрика. Вот, блин, тоска какая. а моей матери можно говорить что угодно, но моя старая люлька все еще покрывается плесенью в подвале. Хенрик пожал плечами. Ну, а моя нет, даже не знаю, была ли она вообще. Ну да, — сказал мать, — еще скажи, что спал на полу и жрал гравий. Наверное, — ответил Хенрик без тени улыбки. Ну что, посмотрим? У тебя есть ключ? Есть. Кладовка действительно оказалась совершенно пустой. Только нетронутый слой пыли на полу и такая же пыльная лампа на потолке. Мальчики стояли, засунув руки в карман и брюк, и представляли, как можно использовать эти шесть квадратных метров, как тут все обустроить. Словно по сигналу они сели на пол в разных углах, глядя на пространство вокруг и друг на друга. «Пойдет, да?» — спросил Линус. «А то», — ответил Матти, — «пойдет». Двенадцать кубиков воздуха в данный момент были наполнены пылью, которая поднялась с пола и танцевала в свете люминесцентной лампы. Но эти двенадцать кубиков принадлежали им. В тот же день они нашли выброшенный кем-то ковер, а в последующие дни копались в мусоре и брошенных кладовках, пока не обустроили помещение, достойное трех братьев-медведей, которые естественным образом окрестили берлогой. В берлоге стояли двухместный диван-кровать, кресло, угловой стол с маленькой беспроводной колонкой а еще морской сундук, изъеденный личинками древоточца. Мати перекинул провод с лампы на потолке на торшер с большим абажуром, и теперь берлога осветилась мягким светом. Тесно и идеально. Поскольку берлога имела непосредственное отношение к Хенрику, было неуместно использовать ее в качестве склада, вдруг они разругаются. Поэтому они нашли заброшенную кладовку поменьше и заняли ее, повесив на дверь мощный висячий замок, которому у каждого был ключ. Когда бизнес начал развиваться, там хранили контрабандную водку, сигареты и то, что удавалось украсть из погрузочно-разгрузочных терминалов. Торговлей лекарствами занимался только Линус, но часть выручки он откладывал в сундук, на который тоже навесили замок. И у остальных были собственные проекты, которые наполняли общий котел деньгами. Они были братьями, карху, медведями, королями сарая. Вместе с тем, каждый из них понимал, что на самом деле они лишь мелкие сошки. В 14-15 лет они предприняли вялую попытку выделиться набили самодельные татуировки. Парни посмотрели в интернете, как это делается, но поскольку ни у кого из них не было склонности к искусству, все кончилось тем, что у каждого на плече появился треугольник, небрежно наколотый синими чернилами. По крайней мере, это подтверждало, что они единое целое и стоят друг за друга горой. Пребывание Линуса в исправительном центре нанесло ущерб их бизнесу, Но окончательных их пути разошлись, когда Линус и Хенрик перешли в старшую школу, а Матти получил место практиканта в фирме, занимающейся электроснабжением. Братство никуда не делось, и каждый знал, что двое других всегда помогут, но их бизнес и единство были словно незасеянное поле. Все трое скучали по тем золотым временам, когда они в легком подпитии сидели в берлоге, слушали музыку и перебирали вырученные деньги, одновременно строя все более грандиозные планы на блестящее будущее. Ощущение, что возможно все. Им его не хватало.